Эту беззаботность придавало ощущение связности человеческих существований, уверенность в их переходе одного в другое, чувство счастья по поводу того, что все происходящее совершается не только на земле, в которую закапывают мертвых, а еще в чем-то другом, в том, что одни называют царством божьим а другие — историей, а третьи — еще как-нибудь.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 что так как убившееся видное лицо, то его поверенный, ехавший с ним в поезде, потребовал, чтобы с ближайшей станции Кологрибовки вызвали понятых для составления протокола. Вот для чего помощник машиниста лазил на телефонный столб. Дрезина, да наверное, уже в пути. В вагоне чуть-чуть несло из уборных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 Когда они проходили мимо Гордоновского купе, кутая углы плеч в накидки и превращая тесноту коридора в источник нового кокетства, Мише казалось, что они шипят, или, судя по их поджатым губам, должны шипеть: Ах, скажите, пожалуйста, какая чувствительность? Мы особенные, мы интеллигенты, мы не можем. Тело самоубийцы. Лежала на траве около наспи. Струйка запекшейся крови резким знаком чернела поперек лба и глаз разбившегося, перечеркивая это лицо словно крестом выморки. Кровь казалась не его кровью, вытекшую из него, а приставшим посторонним придатком, пластырем или брызгом присохшей грязи или мокрым березовым листком.